Глава 11. Удивительно, но нервная система Сэм продолжала работать в привычном темпе. Не думаю, что обязана отвечать на твои вопросы. Я всё видел. Ты даже не знаешь, что видел. Внезапная догадка посетила её мысли. Дейв был там. Келум мог и его почувствовать. Проклятье. Но ты, Сэм подняла руку в восстанавливающем жесте. Элисон вернётся в университет через пару дней. Ты можешь подождать? Сэм подумала о последствиях и разозлилась ещё сильнее. Смертные не должны ничего знать про них, но будет лучше, если он узнает от Элисон, чем придёт к каким-то ужасным выводам сам. С ней всё хорошо, да? Ты обвинял её, а теперь переживаешь? Я не обвинял её, просто я хочу знать. Дейв замолчал. Сэм должна поблагодарить его. Он пришёл за ответами, а не стал кричать на весь университет о том, что увидел. Кое-что угрожает её безопасности, начала Сэм. И мы с этим справимся. И это единственное, что тебе надо знать. Сэм села за руль и хлопнула дверцей. Через открытое окно она посмотрела на Дэйва, который уже собирался уходить. Его плечи сгорбились, голова опустилась вниз. Сэм про себя ругнулась, а затем выкрикнула: "Дейв!" Он обернулся. "Хочешь, я подвезу тебя?" Парень думал всего секунду. Он кивнул и забрался на переднее сиденье. Пространство между ними заполнилось рок-балладами по радио. Дейв указывал дорогу и косился в сторону Сэм, будто она могла откусить ему голову. "Дон был твоим другом?" Дейв неуверенно кивнул. Мы не были лучшими друзьями, но общались когда-то. Мне очень жаль. Элисон останется в армии ещё на несколько дней. Об этом Сэм узнала, когда приехала домой и наткнулась на подбадривающие лица хранителей. Никто не хотел, чтобы Элисон оставалась там дольше положенного, но угроза её жизни по-прежнему существовала. Земные хранители пытались найти след Келума и разобраться, был ли в этом замешан Крас. Сэм с искучающим видом сидела возле бассейна с подсветкой и небольшим водопадом, который шумел на весь двор. Прозрачная вода окутала ноги. 15 минут назад к ней спускался Коул, хотел убедиться, что Сэм спокойно приняла новость. Ей не нравилось, что Элисон заперли в армии, но было глупо игнорировать здравый смысл. Кэлу мы не могли подступиться к армии. Священное место отгоняло любую тьму. Элисон будет в безопасности, а это единственное, что имело значение. Время уже перевалило за полночь. Мягкий свет ламп заполнил двор. Сверчки издавали приятный треск над ухом, и Сэм никак не могла определить, где именно. Луна освещала ночной Нью-Йорк. Скрежет раздавался где-то за оградой, но Сэм не беспокоилась из-за этого. На территории дома она всегда чувствовала себя в безопасности. Всему ставилось на телефон, лежащий на краю бассейна, и слушала звонкий голос Элисон по ту сторону. Она уже успела поведать о своём кошмарном дне в окружении земных хранителей и об отсутствии возможности кому-то позвонить. Дамина сказала, что я не должна думать о посторонних вещах, пока решается вопрос о моей безопасности. Удивительно, что она не подарила тебе свой телефон, только чтобы ты наконец-то заткнулась. Тебе смешно, да? рычала Элисон в трубку. Пока ты носилась по стадиону на перегонки с Мэдисон, я пыталась связаться с тобой. Сэм хотела ответить, но Элисон добавила: "Все знают, что ты оказываешь влияние сразу на двух самых сексуальных футболистов университета. Разумеется, она не может справиться с такой конкуренцией. Сэм не заботила ситуация с Меддисон. Она даже не додумалась опровергнуть слухи о том, что Кайл добивается её. Сэм вспомнила другого студента, так сильно желающего встретиться с Элисон. Кстати, что касается Дэйва. Он звонил мне вчера целый день. Передай ему, что я скоро вернусь, и тогда мы сможем отрепетировать. Он видел тебя с Келумом. Тишина прервала разговор. Сэм провела рукой по лицу, ругая себя за резкость. В трубке раздался слабый кашель. Ты как всегда весьма тактична, Сэм. И он сам сказал тебе об этом. Да. Тот парень был его другом. По ту сторону что-то зашелестело, а потом Элсон выругалась. Что он делал в том подвале? Он не должен был находиться там. Как я объясню ему всё это? расскажешь правду? Ты шутишь? Пока Сэм подбирала слова, Элисон продолжала. Но ну как я могу? Келум мог почувствовать запах Дейва. Проклятье. Они понимали, что это может закончиться ещё одним убийством. Келум не нападали на людей, и хотя у хранителей не было доказательств, что Дона убил именно Келум, Дейв мог быть в опасности. Я думала, что хранители стёрли существование этого парня. Дэйв видел Келума, и тело, кажется, тоже. Когда Сэм приехала к Элисон, то не почувствовала присутствия человеческой энергии. Скорее всего, это было связано с огромным демоническим следом. Он попросту заглушил присутствие Дэйва. Пока Элисон терзала себя размышлениями, Сэм рискнула высказать свою точку зрения. Он должен узнать. Погиб его друг, и сам Дейв сейчас в опасности. Мы нарушим правила, но сохраним людскую жизнь. Они могли рассказать хранителям, но те всё равно не смогут исправить ситуацию. Человеку, который видел мир ангелов и демонов, невозможно стереть память. И чтобы не сделать Дейва заложником земных хранителей до конца жизни, девушки должны были что-то предпринять. С другой стороны телефона стали раздаваться новые ругательства, а затем Элисон тяжело выдохнула в трубку. Я поговорю с ним. Сэм и Элисон частенько нарушали правила и делали это для собственного удовольствия. Нынешняя ситуация была другой. У меня для тебя тоже есть новость, вдруг сказала Элисон. Неужели? Я видела Кайла сегодня. Он шатался возле Армы. следила за ним. Я случайно увидела его из окна. Он очень нервничал. Ты не можешь утверждать, что Сэм протянула Элсон. Он смотрел на здание так, словно оно причиняло ему боль. Для хранителей опасность представляет ад. Что же является опасностью для демона? Арма. Арма священное место, пропитанное многовековой историей. и такой же древней силой, которую чувствуют все небесные и адские создания на земле. Я не уверена. Не уверена в том, что Кайл Крас. Всё сходится. Он видел Келума в тот вечер, и он непонятно зачем наблюдал за армией. И скрылся Кайл сразу же, как только небесные показались на пороге. Теперь настала очередь Сэм молчать. Аргументы Элисон имели значение и были весьма убедительными. Но что-то ускользало от взгляда Сэм. Она потеряла маленькую деталь и теперь пыталась найти её, пока не стало совсем поздно. Я должна проверить кое-что ещё. Сэм. Ты не можешь обвинять его. Я понимаю, что это выглядит весьма подозрительно, но Кайл нравится тебе? Нога Сэмса скользнула с края бассейна, погрузившись в воду. Брызги попали на лицо. Совсем свихнулась в этой армии. Ты специально игнорируешь мои убеждения, потому что... Почему? Потому что я могу опровергнуть каждый твой аргумент. Та тень в углу. Лампа наверху замигала. Он мог совершенно случайно повернуть голову туда. К тому же я видела половину студентов со своего факультета возле армы. Мало ли что они забыли там. Это ещё не причина думать, что кто-то является красом. А что насчёт записей в шкафчике? Сэм сглотнула. Об этом факте она напрочь забыла, и именно на него не было объяснений. Сэм искала причины, по которым эти записи могли быть у Кайла, но всё впустую. Просто признай, начала Элисон, услышав вздох Сэм. Слишком много доказательств. Мы должны что-то сделать. И я хочу сходить в Мода. Элисон замолчала и тяжело вздохнула. Почему ты хочешь пойти по длинному пути? Потому что этот путь правильный. Каждое утро Элисон просыпалась с первыми лучами солнца и проводила время у окна, наблюдая за любимым Нью-Йорком. Обычно она ждала Сэм которая по своей природе была большой фанаткой сна. Сейчас у Элисон не было такой возможности. Комната в армии имела большое панорамное окно, но небоскрёбы вблизи не оказывали такой сильный эффект. Элисон со стоном поднялась с кровати от внезапного стука в дверь. На ней всё ещё были тёмные джинсы и помятая толстовка. Волосы убраны в высокий хвостик. Настойчивый стук повторился. Элисон открыла дверь и выдавила из себя вежливую улыбку. Чем я заслужила такую честь увидеть Дэниела Кремера с самого утра? Мне стоит припудрить носик или надеть что-нибудь поприличнее? Дэниэл шутку оценил и даже ответил не менее широкой улыбкой. Тебе стоит почаще сердиться, дорогая. Твои шутки становятся куда смешнее. Потом пригласил выйти из комнаты. Пойдём со мной. Будешь снова сторожить меня? Нет уж. Мне хватает Ланны и её желания всё держать под контролем. Лучше скажи мне, когда я могу вернуться домой. Именно поэтому я пришёл, дорогая. Элисон удивлённо вскинула брови. Дэниел засмеялся. Меня отпускают? Ну ещё рано. Хочешь остаться? Нет. Дэниел обвёл её взглядом. Уверена? Выглядишь немного нервной. Дело в Келуме или в общении с земными хранителями? Элисон пропустила вопрос Дэниела мимо ушей. Она знала, что парень отличался особой наблюдательностью, а у Элисон по-прежнему дрожали руки, когда она думала про Кайла. Сэм не могла убедить её никак. За Элисон охотится Келум, и вполне возможно, что Кайл причастен к этому. Удивительно, но девушка даже не хотела видеть других объяснений. Её заперли в армии только потому, что какая-то тень попыталась напасть на неё. Элисон допустила ошибку, когда не смогла разобраться с ней. Кайл может быть опасен, чтобы не растерять своей уверенности, Элисон продолжала повторять, что именно из-за Келума она оказалась в заточении среди земных и небесных. Именно из-за Келума Она прошла через несколько кругов ада, когда представители земных хранителей почти кричали на неё, вынуждая повторять одно и то же. От Дэниела исходила какая-то странная волна поддержки. Элисон уверена, что он бы поддержал её, решив она поделиться с ним подозрениями. По пути к выходу она узнала, что земным хранителям удалось выследить и уничтожить Келума. Перед этим они выяснили, что от него тянулся более сильный демонический след. Такое происходило, когда Келумы и Крассы взаимодействовали друг с другом. Это означало, что тогда в университете действительно был Красс, и Элисон никак не могла перестать думать про Кайла. Для возвращения домой было ещё слишком рано, поэтому Элисон приняла решение немного прогуляться по Нью-Йорку. Она хотела обдумать слова Сэм и не бросаться на Кайла с обвинениями, но что-то грызло её внутри. Элисон проходила мимо знакомых улиц с маленькими магазинчиками и закусочными. Они с Сэм ещё в 30-х обошли эти места, наблюдая за тем, как обустраивался Нью-Йорк и менялось поколение. Элисон любила культурную часть Нью-Йорка, где создавались настоящие произведения искусства. Она ни разу не обходила стороной аллею с художниками и уличными танцорами, которые восхищали её своей простотой и свободой движений. Сэм, напротив, любила шумные улицы, смотровые площадки и музеи, в которых экспонаты уже трескались от старости. Сэм больше тянулась к прошлому, считая, что здесь не было места тайнам, когда история кишела ими. Элмерс стиснула в руках ремешок от сумки и остановилась возле светофора, когда увидела знакомый силуэт. Как высшие силы могут издеваться над ней в такой момент? Вот так запросто, подставляя Кайла Джонсона ей под нос. Он стоял с другой стороны возле узкой улицы и о чём-то говорил с высоким мужчиной в тёмных очках. Они вели себя подозрительно, оглядываясь по сторонам в поисках чего-то. Элисон так усердно рассматривала их, что пропустила сигнал светофора. Её будто ударило током, когда она поняла, что в этом месте несколько дней назад была замечена высокая активность келумов, а точнее, именно здесь была дыра в ад, которую так и не смогли найти. Элисон на приглась, когда Кайл скрылся в темноте. Высокий мужчина подошёл к джипу и остался стоять возле него, внимательно следя за дорогой. Никаких сомнений быть не могло. В этот раз Сэм просчиталась. Кайл был здесь не просто так. Ему нужно вернуться в Ат, чтобы передать послание своим друзьям. Девушка прошла мимо мужчины в очках и незаметно проскользнула на тёмную улицу. Адреналин захлестнул её. оставляя позади все сомнения. Элисон докажет Сэм, что оказалась права, и избавится от Кайла, отправив его в ад раз и навсегда. Он стоял за углом возле тупика, положив руки на стену. Наверное, это способ открыть врата. Элисон больше не могла ждать. Она сбросила свою сумку на землю, и Кайл дёрнулся от постороннего шума. Парень обернулся, И в его глазах пробежало недоумение. Элисон, покончим с этим, Кайл, прорычала она, захваченная негативными эмоциями. Я знаю, кто ты. Сэм быстро перебирала ногами, стараясь не привлекать к себе много внимания и успеть добраться до мода как можно скорее. Ей изредка попадались знакомые хранители, но они были так заняты, что вряд ли заметили Сэм. И вот девушка оказалась на самом верху Армы, в северной части. Белоснежные двери отделяли её от коридоры единственного хранителя на всём белом свете, который способен ответить на любые вопросы. Из-за сильной занятости на небесах она редко представала перед хранителями земли в физическом обличии, выступая скорее как сгусток энергии. Она руководила невероятно большим архивом которым содержались сведения о различных эпохах и культурах. Сэм уняла дрожь в руках и коснулась своей сущности, которая была единственным способом попасть в обитель Калидор. Тело девушки растворилось в воздухе, осыпав пол синей пылью. Тёплый свет ударил в глаза. Лучи солнца коснулись оголённой кожи на руках и ногах. Мода было волшебным местом, расположившимся между землёй и небом и представляло собой небольшой скрытый рай с водопадами и зелёными лугами, который был окружён горами. Басые ноги Сэм коснулись мягкой травы. Девушка пропустила её через пальцы и задрала голову. Хранителям запрещается посещать Мода просто так. У этого визита должна быть причина, иначе коридора не сможет помочь. На Сэм было белое платье простого кроя. Она пошла по широкой тропинке из камня и присела на колене возле водоёма. Свежесть окутала девушку, которая на секунду забыла причину своего прихода. Сэм махнула головой, отгоняя приятные ощущения. С твоей стороны очень некрасиво отвлекать меня. Смех Ангела заполнил всё вокруг. Сэм пыталась уловить её движение, но это было бессмысленно. Большое облако спустилось к водопаду и преобразилось в светящийся шар, пока он совсем не стал похожим на силуэт женщины. Калидора выглядела как ангел. Белые крылья были сложены за спиной. Девушка склонила голову в знак почтения. Сэм Стеффорд произнесла Калидора, подлетев ближе. Ты редко выказываешь уважение к ангелам, верно? Сэм пожала плечами и стала на ноги. Она смотрела на коридору, затаив дыхание. От неё веяло небесами, с которых она только что спустилась. Коридор управляла Мода, направляя свою силу через это удивительное место. Ты появилась здесь. На небесах нет работы? Я люблю говорить с теми, кого даже ангельские законы не способны сковать. Калидора улыбнулась Сэм, а затем приказала белоснежным крыльям, которые излучали невероятный свет, исчезнуть. В твоей душе полно смятения, Сэм. Ты взволнована? Сейчас многое происходит на земле. Демоны? Я слышала об этом. Теперь, когда свет не слепил Сэм в лицо, Она смогла увидеть знакомые чёрные волосы, достающие до земли, бледно-голубые глаза и губы, напоминающие яркую красную розу, которая только что распустила свои лепестки. Мне нужна твоя помощь. Разумеется? Разве кто-то из вас может прийти ко мне просто так? Я приходила, возразила Сэм. Первое время, когда была Заинтересована в нарушении этого правила. Когда Домина перестала угрожать вам с Элсон, вы больше не видели нужды приходить сюда. Сэм закусила губу. Кто мог знать, что коридора такая ранимая. Я могла бы приходить почаще. Я тоже так думаю. Сэм усмехнулась. Ты поможешь? Неужели я могу отказать такому милому хранителю, как ты? Что ты хочешь узнать от меня? Я хочу получить информацию про Кайла Джонсона. Мне нужно знать, кто он, кто его родители, вся семья и где он вырос. Колидора кивнула и Сэм отошла. Она соединялась с энергией земли и направляла всю информацию в голову. И Сэм увидела, как только Колидора снова стала светом и приблизилась к девушке. Несколько картинок мелькнули перед глазами. Сэм видела дом Кайла, его самого за семейным ужином, тренировки в университете, а потом она увидела то, что вышибло почву из-под ног. Когда коридора вернула её в реальный мир, Сэм побежала. Что-то подсказывало, что она должна поторопиться рассказать Элисон всё, что узнала, до того, как станет поздно. Даниэл всегда скрывался, когда больше всего был нужен. Сэм почти вырвалась в комнату Элисон и, не увидев подругу на месте, стала метаться по арме, охваченная паникой. Наконец-то, крикнула она, когда увидела Даниэла возле белых столбов света. Ты задумал слинять? Даниэлу наделили правом посещать небеса. И вот он уже готов был нырнуть в этот свет. Хранитель повернулся и удивлённо посмотрел на Сэм. Ты здесь? Снова что-то натворила? Где Элсон? Дэниел, облачённый во всё белое, скрестил руки. Громадный плащ за его спиной зашевелился. Думаю, что она уже мирно сопит в своей кроватке. Сэм, не приглась. Что? Я отпустил её буквально 10 минут назад. Земные выследили и убили того Келума, а ты Сэм рвануло с места, даже не напрягаясь насчёт Дэниэла. Улица встретила её всё той же знакомой суматохой. Вот только теперь это отвлекало, а не приносило удовольствия. Сэм спустилась со ступеньек и начала всматриваться в отдалённые части улицы. Если Элисон недалеко, она сможет почувствовать её. Сэм напряглась, и настроилась на волну своей подруги. Увиденное в моде всё ещё отвлекало её, но Стефард должна сосредоточиться, чтобы Элисон не натворила глупостей. Нашла тёмный переулок. Сэм выругалась и побежала. Она чуть не попала под машину и, оставив извинения при себе, побежала дальше. Возле поворота никого не было, но когда она завернула, то увидела тело здоровенного мужчины. которого прижало мусорными баками. Он был без сознания, но живой. Сэм напряглась, когда услышала взрывы за поворотом. Ужасный запах врезался в нос, когда она побежала дальше, а затем увидела то, чего больше всего боялась увидеть. Элисон нападала на Кайла. Элисон, прекрати! Элисон взрывала всё, что могла. мусорные баки со стеклянными бутылками и камни. Через секунду она уже прижала парня к стене, но Кайл скорее делал вид, что ослаб. Он схватил Элисон и резко развернул, отталкивая вперёд. У него был шанс убежать, но Кайл не сделал этого, по-прежнему пытаясь объясниться с Элисон. Он поднял руки, показывая, что не станет защищаться. И девушка, окутанная гневом, уже приготовилась нанести удар. Сэм молниеносно оказалась перед Кайлом, заслоняя его собой. "Сэм?" воскликнули Кайл и Элисон в унисон. "Ты не должна делать этого". Теперь Сэм увидела эмоции на лице Элисон. Не только злость, ещё страх. Элисон никогда не стала бы нападать на другого без причины. Отойди. Вся эта ситуация тебя сильно задела, но ты не станешь нападать на Кайла. Он красс. Нет, Элисон, он не красс. Элисон, словно только сейчас поняла, что натворила. Опустила руку вниз и отошла назад. Страх и гнев исчезли, будто их никогда не было. Но тогда кто он? Кайл ошивался возле армы и видел Келому у себя в доме. Она снова посмотрела на парня. Сэм дёрнула головой назад и выдохнула. Это Кайл Джонсон, начала она. Наследник влиятельной семьи в Нью-Йорке, сын Рэйда Джонсона. Элисон пропустила воздух через зубы. Райд Джонсон? Но это же Да. только что пыталась убить земного хранителя